Глава 16 Боль, снова боль. Что ж, и в боли можно найти наслаждение. Мне это не сложно. Но вот жалкие смертные меня и разозлили по-настоящему. Кто же ожидал от них подобной прыти? Недооценил я их, недооценил. Но ничего, вот и арсенал. Сейчас, вот теперь я вооружен. Жаль, что мои магические способности сейчас ограничены. Магии хватает на поддержание жизни в этом полумёртвом теле. Если я ещё применю какое-нибудь заклинание, то сердце его точно не выдержит. Вдобавок пистолет. Кстати, очень неплохое оружие. Не понимаю, как его могли придумать такие примитивные существа, как люди. Сломался. Хотя я взял ещё два образца оружия. «Конечно, не попроще, но тоже ничего. Я не буду торопиться. Я всегда могу открыть подземелье этого замка, а сам заняться своими ранами». «Что же, пришла пора познакомить моих новых друзей с людьми. Контролировать твари из подземелья несложно. Достаточно вложить в их бестолковые головы определенную программу действий. А я как раз смогу спокойно залечить свои раны». И когда вернусь, месть будет страшной, До появления здесь других людей времени еще много. Вы еще узнаете, что такое мой гнев. Когда они добежали до арсенала, то сержант с ужасом увидел, что дверь ведущая в него распахнута. С холодеющим от плохого предчувствия сердцем он вошел в него. Так и есть. Ящик, в котором лежало секретное оружие, был открыт и пуст. Двух преобразователей не было. Сержант видел, как они действуют, и проникся к этому оружию уважением. Значит, их враг вооружен лучше, чем его преследователи. Но он ранен, и ранен тяжело. Весь пол арсенала пересекала тонкая красная линия. Этот кровавый след выходил из арсенала и тянулся по коридору. «За ним!» – приказал Приходько, посмотрев на солдат. Пока они еще держались, но он понимал, что в любую минуту у них могут сдать нервы. Это обычные люди, которые никогда не сталкивались с подобным. Он сам, несмотря на то, что почти год работал в охране особого отдела, сам до конца не мог привыкнуть к происходящему вокруг. На этот раз он решил принять всевозможные предосторожности. Они шли осторожно, прислушиваясь к каждому звуку. Вокруг стояла тишина, в которой были слышны лишь шаги и взволнованное дыхание солдат. «Да как мы его найдем?» – неожиданно спросил один из них. «Замок-то огромный». «Найдем», — уверенно пообещал ему Приходько. «Видишь кровь?» «Ну, вижу». «Ты идиот! По этой крови и найдем!» Приходько покачал головой. «Где они находят таких тупиц?» «А еще на подводной лодке служат?» Он бы еще долго размышлял об уровне образования солдат. Сам-то он все же два курса проучился в авиационном институте. Но тут он заметил, что кровь ведет к лестнице, спускавшейся на нижний уровень замка в подземелье. И какими бы тупицами не были его солдаты, они поняли, что их ждет внизу. — Вот сволочь, знал, куда спрятаться, — проворчал сержант. — Мы туда пойдем, — спросил туповатый солдат. Приходько вспомнил его фамилию — Корытько. — Пойдем, — с трудом переселив себя, произнес сержант. — Нам надо уничтожить это, этого врага народа, или мы все погибнем. Есть какие-то возражения? Повысил он голос, постаравшись, чтобы тот звучал как можно более строго. К его облегчению с ним никто спорить не стал, хотя было видно, что подобная идея явно была никому не по душе. Они начали спуск и вскоре стояли у первого люка, из которого первый раз прорвались твари. "Вот проклятие", прошептал Приходька. Люк был открыт. Также оказались открытыми и следующих два люка. Сержант почувствовал, что ему становится страшно. На четвертом они остановились. Вдобавок внезапно тишину замка огласил страшный вой. Солдаты переглянулись и вцепились в автоматы. «Ничего». Приходько постарался, чтобы его голос звучал как можно увереннее. Он надеялся на то, что это у него получилось. «Сейчас мы отправимся в лабораторию. По пути зайдем на склад и наберем еды. Нам надо продержаться чуть больше недели. Мы забаррикадируемся в лаборатории, ясно?» Ясно, недружно ответили солдаты. Вперед! Они осторожно отправились в обратный путь. Он, на удивление, оказался спокойным. Они без проблем набрали еды, сколько могли унести, и когда уже поднимались на этаж, где находилась лаборатория, их настиг жуткий вой, который, казалось, звучал совсем рядом. Сержант махнул солдатам, и последние лестничные пролеты они миновали бегом. Когда они оказались на нужном этаже, оказалось, что между ними и дверьми лаборатории находится препятствие в виде двух огромных свирепых тварей. Переходка никак не мог привыкнуть к их виду, хотя видел их уже не первый раз. Твари внимательно рассматривали людей, словно прикидывая, как их лучше начать рвать на куски. Сержант чувствовал, что от них исходит звериная мощь. Они полностью были уверены в своей силе и смотрели на людей, как на каких-то мелких букашек, непонятно зачем появившихся в замке. — Что будем делать, командир? — прошептал один из солдат, находившийся ближе всего к Приходько. — По моей команде, — прошептал тот, — огонь. В следующую секунду твари бросились на солдат, и сержант заорал «Огонь!» и выстрелил первым. В коридоре заработали автоматы, наполнив сухим треском автоматных очередей пространства. На небольшом расстоянии почти все пули достигли цели. Тем не менее, до того как атака заглохла, твари успели убить одного человека. После этого пули, которые щедро нашпиговали твари, подействовали, и они растянулись на полу. Следом за этим вновь раздался длинный протяжный вой, к которому сначала присоединился один, а затем второй. А затем все это превратилось в зловещий хор, от которого у приходька кровь стыла в жилах. «Если так дальше пойдет, покачал головой он, осматривая убитого солдата, — «то никого не останется. Бегом в лабораторию!» Прорычал он оставшимся двоим, и они бросились к заветным дверям. Они ввалились в них всей гурьбой и сразу начали заставлять двери столами и стульями. Сержант деятельно участвовал в этом процессе. Когда вдруг понял, чего-то в лаборатории не хватало, он обернулся и открыл от изумления рот. Через открытую дверь было прекрасно видно. Портала нет. «Где он?» — вырвалось у сержанта. «Где портал?» Ученые с изумлением, наблюдавшие за созданием баррикады, переглянулись и дружно пожали плечами. Николай чувствовал себя неважно. Он не смог выполнить поручение ангела как он сам для себя называл то создание, встретившее его в образе Бабы-Яги. Немец жив. Как же у него могло вылететь из головы, что он должен был того уничтожить? Портал исчез. Что делать теперь, он совершенно не представлял. — Вы что-нибудь понимаете, профессор? — спросил он у Полозова. — Честно признаться, не совсем. — ответил тот. — Насколько я понимаю, портал может исчезнуть по двум причинам. Например, это может произойти, когда закончится энергия, которая его питает. Или если кто-нибудь применит магию, чтобы его закрыть. В данном случае, вероятнее всего, кто-то по ту сторону портала постарался закрыть его. Но зачем безликим закрывать их? «Безликим?» – профессор внимательно посмотрел на своего ученика. «Я же забыл, ты был в их мире именно там». Как я уже говорил, сейчас находится немецкий профессор. Я... Но вдруг Николай услышал в голове тонкий женский голосок, прошептавший. «Не говори, не говори». «Что?» — переспросил профессор. «Да так, ничего». «Как это ничего?» — прищурился профессор. «Ты попал сюда из замка безликих. А если ты смог добраться до него, то это говорит о многом. Расскажи, как ты это сделал?» «Ну...» Николай лихорадочно соображал, чтобы такого правдоподобного ответить. Что, ну? Да, за мной гнались, но мои способности к магии в этом мире стали достаточно мощными, чтобы справиться с преследователями. Надо же! Полозов покачал головой. И как же это произошло? Я тоже попал в похожий мир. Только мои способности не увеличились. Про амулет, подаренный королевой, он упоминать не стал. Ты что-то не договариваешь. «Я все сказал», — пожал плечами Николай, стараясь казаться увереннее. Прорвался я сюда только благодаря своей силе. «А кто тебе подсказал, где находится портал?» «Вот это единственное, что мне непонятно», — соврал Николай. «Я просто шел, повинуясь какому-то предчувствию». Профессор, явно неудовлетворенный ответами ученика, хотел еще что-то сказать, но в этот момент в лабораторию влетел Приходько с двумя солдатами. Вид у них был, краши только в гроб кладут. Они сразу закрыли двери и принялись таскивать столы, создавая перед ними своеобразную баррикаду. Полозов подозрительно покосился на своего ученика и прошипел. «Мы еще поговорим». К ним подскочил сержант. «Где он? Где портал?» Наступила пауза. «И сейчас», — коротко ответил профессор. «Что случилось, сержант?» — спросил Николай. «А вы не слышали?» — зло буркнул сержант, отряхивая руки и любуясь внушительным нагромождением столов и стульев. «Мы, вообще-то, сражались в двух шагах от вас. Могли бы и помочь». «Но мы действительно ничего не слышали». Виновато заметил Полозов. «Ладно, проехали!» – махнул рукой сержант. «Нас осталось всего пятеро, и наша главная задача, чтобы это число осталось неизменным до приезда комиссии». «Эта сволочь вражеская Зырянов выпустила гадин из подземелий. Они теперь повсюду, но ничего, у нас еды хватает. Продержимся!» «Продержимся!» — невесело хмыкнул профессор. «Не уверен». «Да ладно вам, профессор!» — махнул рукой сержант. «Осталось чуть больше недели, и сюда прибудет помощь!» «Какая помощь!» — внезапно повысил голос профессора. «Вы хоть понимаете, что эта помощь бесполезна? Да они даже до замка не дойдут. Там к тому времени везде твари будут. Мы обречены!» «Профессор, вам лучше помолчать», — нахмурился Приходько. «Нам паникеры не нужны». «Ах, паникеры? Что ж, у нас один выход!» В голосе, которым были произнесены эти слова, было что-то такое, что солдаты замерли и невольно подняли автоматы, направив их на профессора. Приходько сделал также. Николай с изумлением смотрел на своего учителя, который с упрямым видом стоял на том же месте, где когда-то находился портал. Полозов держал одну руку в кармане своего пиджака. Хитро усмехнувшись, профессор извлек ее на белый свет. На его открытой ладони лежала уже знакомая Николаю коробочка. Точно такая же лежала сейчас в его правом кармане. «И зачем это?» — поинтересовался Николай. «Это тот самый артефакт, который передали тебе, Николай». «Мне дали второй. Этот артефакт может уничтожить замок. Я думал, что мне удастся сделать это, чтобы никто не пострадал, но теперь обстановка изменилась. Я вынужден сделать это, чтобы спасти мир. Назад!» — прорычал он, когда сержанты-солдаты попытались двинуться к нему. «Активировать этот камень — дело секундное!» «Так ли это, профессор?» — невесело усмехнулся Николай. «Вы в этом уверены. Раньше вы по-другому думали». «Ты не знаешь. Коля, у нас один выход — уничтожить этот замок. Тогда проход в тот мир будет закрыт навсегда!» «Сергей Сергеевич, вы не понимаете, это не так. Вас же использует эта королева ничем не лучше Люцифера!» «Что ты несешь? Молчи! Что ты можешь знать?» «Но... Молчи! Ты хочешь проверить, смогу ли я активировать камень или нет? Хочешь?» «Не хочу», — согласился с ним Николай. «Давайте!» «Что?» – растерялся профессор. «Вы что, с ума сошли?» – прошептал Приходько. В его глазах и глазах солдат стоял ужас. «Вы же только что хотели это сделать, профессор. Давайте спасайте мир, активируйте ваш чертов камень!» Последние слова Николай почти кричал. Профессор растерянно смотрел на него. Воспользовавшись этим, Николай метнулся к своему учителю и ловко выхватил из руки того камень и отпрыгнул назад. — Ах ты! — профессор побледнел от ярости и вскинул руки. — Не стрелять! — прокричал Николай, так как солдаты готовы были уже продырявить профессора. В следующую секунду в комнате стало холодно, и тонкий синий луч вылетел из рук Полозова, но в цель не попал. Он растаял, не добравшись до живота Николая, куда, собственно, и был направлен. Профессор растерянно смотрел то на свои руки, то на целого и невредимого Николая, и в это время солдаты скрутили его. Крепко связав ему руки и заткнув по совету Николая тряпкой рот, они посадили его к стене. «Фу!» — стер салба сержант. «Ну ты напугал меня, парень!» — посмотрел он на Николая. «Ты знал, что он не взорвет этот проклятый камень!» «Я догадывался!» — улыбнулся Николай. «Вам надо сначала научиться таким психологическим атакам, а потом уже действовать!» — посоветовал он связанному Полозову, который сверкнул на своего ученика взглядом полным ненависти. «Хорошо, с этим мы справились», — вновь нахмурился Приходько. «А что нам делать дальше? Там за дверью твари. Скоро они возьмутся за нас всерьез. Похоже, мы обречены». «Прав, профессор?» «Нет, не прав», — горячо произнес Николай. «Мы еще поборемся. Но если погибнем, значит, такая судьба. Но свою жизнь я задешево не отдам».